Глава 12. Обед, по крайней мере для меня, прошел нервно. Я сидела как на иголках, размышляя вправе ли открывать чужую тайну. Кассия привидения подчинилась мне как хозяйки и вынуждена была назвать свое истинное имя. Но Кассия человек, а вернее Ундина ни за что бы этого не сделала. Морской народ несколько сотен лет назад оборвал связи с сушей и ушел в глубины. Появление представительницы древней расы, особенно в стране демонов, развязавших конфликт, поставит жизнь подруги под угрозу. Что сказать Лираю? Обманывать не хотелось, иначе все разговоры о доверии потеряют смысл. «Лири», — отвлекла от размышления Альена, — «можно тебя на пару слов?» Кивнув, поднялась с дивана и прошла следом за женщиной к широкой нише у окна. Альена совсем не по-королевски запрыгнула на подоконник и похлопала по камню, предлагая устроиться рядом. Не подав виду, что удивлена, примостилась на краешек. Нас тут же окружил мощный порог тишины. Ого, разговор-то серьезный предстоит. Ну о чем? Хочу поговорить с тобой о шрамах. Не знаю, что за зверь сотворил это с тобой, но могу помочь их убрать. Без предисловий перешла к сути Вейрат Харас. Я вздрогнула. Ожидала чего угодно, но не такого предложения. Но как? Я неплохой мастер иллюзий, пластической в том числе. Целителям потребуется уйма времени, чтобы сгладить рубцы. Я же сделаю за один сеанс, даже намека не останется. Не без гордости похвалилась королева и поспешила добавить. Ты ничего не будешь за это должна. Зачем вам это? «Ты чем-то напоминаешь меня. Я просто хочу помочь». «Знаешь, в бытность адептка этого заведения я не очень жаловала Лерая, да и вообще всех демонов. Но он сумел завоевать мое уважение. Могу сказать, что из него получился отличный ректор. Мне известна твоя история. Должна же я была поинтересоваться, с кем буду иметь дело», хмыкнула Альена на мой удивленный взгляд. Леры рассказал». И то, что я узнала, меня поразило. Когда я попала сюда, у меня не было ничего, кроме способностей. Но и о них имела слабое представление. Академия дала мне друзей и семью. Здесь я встретила Калима, пережила многие приключения, раскрыла дар. Ты тоже многое повидала за недолгую жизнь. Какой ты была до прихода в Академию и какой уже стала? Всего ничего здесь и уже сплотила вокруг себя дружную команду. Тебя ждет большое будущее. Ты лидер, способный вести за собой сотни, а то и тысячи людей. Что вы имеете в виду? Мне известно Акира Киропе -барерке. Приходилось иметь с ним дело. Жесткий, своенравный Берг, добивающийся своего любыми способами. Он никогда не оставит тебя в покое. Поверь, я знаю такой тип мужчин». Поэтому для того, чтобы избежать его внимания и сохранить жизнь своей пары, тебе придется убить. Ну и поскольку должность владыки сразу станет вакантной, то и занять его место. Эээ, -э, вот террас, от предложения просто убрать шрамы с тела до заговора против владыки соседней империи. Ничего себе, разговорчик, Ты не подумай ничего такого поспешила успокоить королева, видя мое замешательство. Ни к чему плохому тебя не подбиваю, но я слишком часто сталкиваюсь с миром властных мужчин. Могу судить о ситуации объективно и с высшей знатью Беркани, знакома не понаслышке. Твой жених – сильный боевик, альфа, наследник, но не берсерк, в отличие от тебя. Если владыкой станет он, не избежать распри и заговоров. Аристократы уважают силу, подчиняются ей». На данный момент, кроме тебя, я не вижу более достойного претендента на трон. Но, Лири, ты еще в самом начале своего пути. Без друзей и союзников не справишься. Поэтому предлагаю свою помощь и дружбу. Аракин поддержит тебя. Артан, полагаю, тоже, как и Дория. С Лидейра спорный вопрос. Там также недооценивают женщин. Эльфы примут сторону большинства. Ну а драконы? Они не станут вмешиваться. «Вы все это серьезно?» Вытаращилась на королеву. «Какая из меня владычица? Кто допустит Эсту, дочь простого трактирщика, на трон? Я и не умею ничего. Мне это не нужно». «Вот тут ты не права». Я вижу перед собой талантливого Марга и опасного зверя одновременно. Дочь трактирщика умерла, верно?» И какая же ты эста, раз вступила в рот Стрелама? Самое, что ни наесть веера. А насчет умений? Думаешь, все императоры рождаются семи пядей во лбу? Нет, они такие же люди, как и мы с тобой. Но они учатся, постоянно развиваются и работают над собой. Это тяжелый труд, но ведь и ответственность большая. И вообще, открою великую тайну. Для того, чтобы управлять страной, не обязательно все делать самой. Для этого существуют помощники. На их плечи и ложится тяжелое бремя рабочих будней. «Я не знаю, что ответить». Совершенно растерялась под таким напором. Никогда не задумывалась над этим вопросом. «Как это? Но ты ведь невеста наследника. А наследник когда-нибудь обязательно займет положенное ему по рождению место». «Или ты думала, выйдя замуж за Кейдана, будешь спокойно жить в каком-нибудь домишке на отшибе империи и рожать детей?» «Нет, я вообще ни о чем таком не думала. Мы вместе всего несколько недель. Все так быстро произошло, и потом учеба занимает все время». «Хм, похоже, я поторопилась с разговором», – задумчиво пробормотала Альена. «Хотя нет, не поторопилась. Если не сейчас, то когда?» Не так много времени осталось до помолвки. Ты должна в полной мере осознавать последствия и быть готовой к ним. Ладно, вернемся к тому, с чего начали. Готова избавиться от шрамов? Вера, Альена, набрав полную грудь воздуха, замерла. А хочу ли на самом деле? Да, они уродуют тело. Да, из-за них не хочу смотреть на себя в зеркало и ношу закрытую одежду. Но, с другой стороны, именно шрамы напоминают о прошлом и поддерживают жажду мести. Готова ли я расстаться с ними? Нет, ответить на этот вопрос однозначно не могла. Можно мне немного времени? На меня столько нового сразу свалилось, что голова идет кругом. О чем речь? Только не затягивай. Скажу Лираю, что разрешаю доступ к амулету связи. Пусть настроит твой камешек так что, как примешь решение, сама свяжешься со мной. И не стесняйся обращаться за помощью. Это меня нисколько не затруднит. Спасибо. Я очень рада, что познакомилась с вами. И за Касси тоже спасибо. Уже тем, что помогли ей, обрели в моем лице преданного друга. Ну что ты, Лири, расчувствовалась Альена. Она притянула меня к себе и чмокнула в щеку. За это не нужно благодарить. «Сам факт того, что удалось спасти чью-то жизнь, является высшей наградой». «Кстати», — королева склонилась к моему уху и перешла на шепот. «Скажи Леру, что любой марх быстрее поправляется, если его родная стихия находится поблизости». «Откуда вы?» «Я пропустила ее душу через себя. Неужели ты думаешь, что от меня укрылось хоть что-то?» «Но не переживай, я умею хранить чужие секреты». Веры! Стрела мукоризненно покачал головой, когда мы вернулись к столу. «Разве можно надолго оставлять мужчин без женского общества?» «Альена, мне уже беспокоиться?» Калим притянул жену к себе и усадил рядом. «Вы с таким таинственным видом что-то обсуждали, будто мировой договор задумали». «Ну что ты, милый!» Королева с нежностью провела рукой по волосам супруга. «Мы всего лишь мило посекретничали». «И о чем же?» «Как о чем? Конечно, о вас, о мужчинах!» Альена широко распахнула глаза, а потом невинно захлопала ресничками. «Кстати, как ты смотришь на то, чтобы зимовик отпраздновать в Беркании?» «Хм, даже не знаю», – нарочито задумался Дроу. «Что заставит нас покинуть дом и отправиться в другую страну?» «Быть может, помолвка наследника Берканской империи?» Довольно серьезный повод? О, Калим Тхарас с удивлением посмотрел на нас с красноволосым. А разве вы уже не жених и невеста? Официально нет, ответил за двоих Кейдан. Родовой артефакт признал Лири. Но только после представления ко двору и прохождения церемонии у нее появится узаконенный статус и даже право носить мое имя. Пользуясь случаем, я приглашаю вас на это торжественное событие. Будем рады видеть представителей славного королевства Аракин в числе почетных гостей. Вот тут я загордилась своим Берком. Не только пригласил, чем предугадал мое желание, но и сделал это по всем правилам этикета. Зря Альена сомневалась, из Кея выйдет достойный владыка. Тепло попрощавшись с королевской четой, мы с Красноволосым отправились в общежитие. Там ожидали изнывающие от любопытства друзья. Едва переступили порог гостиной, как нас засыпали вопросами. То, что все получилось, и кассе находится под присмотром целителей, они уже знали, но требовали подробностей. Пересказ затянулся почти на час, потому что парни все время перебивали, перескакивая с одной темы на другую. С Дейрой мы посекретничали в спальне, куда я отправилась переодеться. Ее интересовало, как отреагировал Кейдан. Сам он при пересказе не стал заострять внимание на таком моменте, а ребята не догадались спросить. «Дэй, мне нужен совет», – решилась поделиться с подругой частью мучивших проблем. Альена предложила избавиться от шрамов. «Это же здорово», – обрадовалась целительница. «Надеюсь, ты согласилась?» Попросила времени подумать. «О чем тут думать? Соглашайся!» Но они не дают мне забыть о прошлом. Каждый раз, смотрясь в зеркало, я вспоминаю о Киропе и думаю о месте. Лири, это глупости. Лучше подумай, что будет испытывать твой мужчина, каждый раз натыкаясь на страшные метки. О месте воспоминания никуда не денутся. Они сами, как эти уродливые шрамы, вырубцевались в сердце. Я бы давно обижала всех целителей, чтобы свести их. По мне, так следы когтей – это своеобразная метка. Я знаю, оборотни помечают пару, оставляя отпечаток зубов на шее избранницы. Тогда все чувствуют его запах и видят, что самка занята. Представляешь, как будут смотреть на тебя, когда поймут, что ты берсерк, как и кироп, или заметят, что ты исполосована его когтями. На месте владыки я бы использовала этот факт, чтобы прибрать тебя к рукам». «Дей», – судорожно сглотнула, – «а я ведь никогда не задумывалась, что это можно использовать против меня». Сейчас понимаю, как ты права. Альена, наверное, уже покинула Орту, но она сказала, что я могу в любое время обратиться за помощью. Решено. Как только Лер настроит амулет, свяжусь и соглашусь на ее предложение. Я так за тебя рада. Подружка не удержалась и стиснула меня в объятиях. Против воли зарычала, чувствуя внутренний дискомфорт. Но не стала отстраняться и стойко выдержала дружеский порыв. «Эй, хватит обниматься!» – ревниво пробурчал, заглянувший в комнату Кей. «Там ректор пожаловал. Говорит, ты хотела с ним о чем-то поговорить?» «Уже иду. Он как раз вовремя, подхватив со столика алую капельку, вышла в гостиную». Разговор с Лираем получился продуктивным. Я пересказала ему весь разговор с Альеной, умолчав только о тех моментах, что касались Кассии. «Но ведь соврать и не договорить – это разные вещи!» Во всяком случае, я себя успокоила именно этим». Наставник был приятно удивлен предложением королевы. Оказывается, он и сам рассматривал подобный вариант развития событий. Естественно, Лер одобрил союз с Саракином, а также подтвердил, что в случае конфликта Артан будет на моей стороне. «Готовься к тому, что учиться будешь целыми сутками. Это Кейдана с детства готовили к тому, что он займет высокое положение» а тебе придется осваивать навыки управления государством в процессе, так сказать. Я даже икнула, представив перспективы. Мне страшно, я никогда не буду готова. От меня ведь будет зависеть судьба целого народа, а вдруг не получится? Обязательно. Ты будешь бояться, сомневаться и делать ошибки. Но видеть этого никто не должен. Это во-первых. А во-вторых, у тебя есть Кейдан, есть я и весь мой клан. У нас достанет опыта дать мудрый совет или защитить. Знаешь, какой Альена появилась в Академии? Толстой, неказистой девчонкой. К тому же из другого мира, где совсем нет магии. Только сильный дар и доброе сердце помогли ей достойно пройти путь от неизвестной безродной адептки до королевы Аракина и сильнейшего Марга Альвадиса. Вы очень похожи. Она также грудью бросалась на защиту друзей. И боролась с несправедливостью. Она ничего не знала о нашем мире, но упорно училась и шла к цели. И если получилось у нее, то почему не получится у тебя? Похоже, вы все верите в меня больше, чем я сама. Я просто слишком долго живу, чтобы ошибаться в людях. Демон насмешливо потрепал меня по волосам и щелкнул по носу. «Давай уже, амулет, владычица!» Альена раз пять повторила, чтобы я настроил тебе доступ. от Харас ничуть не удивилась, что я связалась с ней всего через час после разговора. Она пообещала, что прибудет в следующие выходные, и уже к вечеру я буду щеголять в декольтированном платье. Ну, положим, открытые платья я носить не собиралась, а вот от предложения королевы посетить ресторацию, чтобы отметить это событие и просто поболтать, не откажусь. Лири. Вспомнила моей просьбе ректор. Объясни ко мне, зачем ты хотела погрузить Кассию в воду. Я просто подумала, ай-яй, тот самый момент, когда между соврать и не договорить очень тонкая граница. В родной стихии Кассия быстрее поправится. А на марх воды? Изумился Лирай. Я нашел ее данные в архиве, ничего подобного в них не упоминалось. «Мне еще тогда показалось странным, что у адептки нет ни одной ярко выраженной стихии. Предвидение присуще большей частью водникам, ну и воздушникам, поскольку тем лучше всего дается ментальная магия. Возможно, дар просто не успел раскрыться? Или его тщательно скрывали?» – додумала про себя. «Согласен, такое бывает. Но у нас все адепты проходят инициацию». Источник в аметистовой башне помогает выявить даже спящие способности. Не знаю, что и сказать, пожала плечами. Я всего лишь предположила. Там, в аудитории, вода помогла кассе. Хм, возможно, в этом что-то есть, задумчиво произнес стрелам. Посоветуюсь с Кринелем. Он первоклассный целитель, следователь, Его мнению можно доверять. Спасибо, Лер когда можно будет ее навестить. А это как раз у Кринеля узнаю и сообщу тебе». Демон любезно открыл портал в гостиную, тем самым давая понять, что разговор окончен. Ничего не оставалось, как шагнуть через полыхающую рамку. Меня сразу заключили в кольцо рук, опаляя кожу на виске горячим прикосновением губ. «Соскучился», – выдохнул Кей. «Что так долго?» «Да так». Попыталась отмахнуться от вопроса, но не тут-то было. «Лири, о чем вы говорили с Альеной Тхарас? Я не слышал, но чувствовал твои эмоции. Ей удалось тебя чем-то сильно удивить». «Дохлый ур, кажется, я опухну сегодня от разговоров. Может, поговорим об этом потом?» «Как скажешь», — красноволосый обиделся. Хотя внешне это было не особенно заметно, но я-то знала, что за чувства бушуют внутри. «Зря, что ли, он себе все губы искусал? А желваки ходу на ум ходят, и мышцы все напряжены!» «Ладно», — сдалась я. Попытка позаниматься не привела ни к чему хорошему. Пока ребята корпели над домашними заданиями, я полчаса пялилась на одну и ту же страницу в учебнике. «Кей, пойдем прогуляемся?» Берг словно ждал этих слов. Моментально захлопнул тетрадь, в которой вычерчивал схему боевого плетения, покидал вещи в сумку и с готовностью уставился на меня. «Куда пойдем?» «В парк. Тут больше и некуда ходить». «О!» – обрадовался Лаэр. «Мы с вами!» Я застыла, соображая, как бы потактичнее сказать, что не планировала шумную кампанию. «Мэл!» – пришла на помощь более сообразительная Дейра. В другой раз, объяснишь мне про встречные потоки? Я вот тут не поняла, ткнула она пальчиком в книжку. Хм, ребят, идите без меня, огорчился Берг, но к подруге подсел с широкой улыбкой на лице. И что тут непонятного? Эльтер с Рихтером переглянулись и дружно прыснули со смеху. Не дожидаясь, пока Мелок сообразит, в чем дело, вышла в коридор. Едану было опасно рассказывать о предложении Альены. Это напрямую касалось его будущего. Нашего будущего. Но он имел право знать. Взяв с Красноволосого клятву, дабы ушлые родственнички не воспользовались своей властью и не влезли в голову моей пары без спроса, очередной раз пересказала разговор с королевой Аракина. Ну и заодно поделилась тайной Кассии. От истинной пары все равно сложно что-то утаить. А дальше нас двоих секрет никуда не уйдет. Выслушав новости, Берг ненадолго ушел в себя. А мне вдруг стало страшно. Как он воспримет то, что я замышляю заговор не только против дяди, но и против его законного права наследника? В случае, если я действительно смогу занять место владыки, сам Кейдан не будет считаться правителем, всего лишь мужем, моей парой. Кей. Я совсем не хочу этого. Мечтаю развить дары, закончить академию, охотиться на нежить, призывать души умерших и проводить эксперименты. Только не это, – взмолился Красноволосый. Ты хочешь постоянно подвергать жизнь опасности? Ну, можно и не подвергать. В столице некроманты тоже нужны. В управлении стражи, к примеру. Нас на практику туда водили. Знаешь, мне бы понравилось там работать. Там и боевым маргом дело найдется. Не пропадем. Нам никто не позволит. Альена права. Кирап ни перед чем не остановится. И как бы ни было больно, соглашусь, только со смертью дяди у нас есть шанс на нормальную жизнь. Но я не хочу, чтобы ты становилась владычицей. На мое возмущенное сопение пояснил. Не потому, что завидую. Или держусь за свое право на трон. Нет. Потому что люблю и не желаю класть на твои хрупкие плечи неподъемное бремя. В Беркании достаточно древних родов, в которых есть сильные альфы. Они устроят турнир, победитель станет владыкой. Все, а мы будем спокойно жить в Орте и заниматься любимым делом. Мне нравится такой вариант. Не сдержав вздоха облегчения, прильнула к красноволосому. Дело за малым – уничтожить Киропа.